Через день, в субботу, 25 января, послы пришли опять на двор великого князя и вели беседу с князем Василием Патрикеевым. И сказал им Василий Иванович, «Прошлый раз говорили вы, что государь ваш уступает нам доходы с нового города, Пскова и Твери. Но ведь Божьей милостью и сии города и стареводчина наша. Зачем же ему нам их уступать? А мы хотим, чтобы наш государь Иван Васильевич и ваш государь, как прадеды наши, были в дружбе и согласии» и отдал бы он то, что было нашим. Мы не просим Смоленска и Брянска, а хотим дружбы и согласия на том, чем мы ныне, по Божьей милости, владеем, и оставляем вашему, чем он ныне владеет. На это пан Петр ответил нам, «Государь наш не приказал инако деять, а притч того, о мы вам уже молвили». На этом переговоры оборвались, и князь Патрикеев отпустил послов. В воскресенье послы были приглашены на обед к Патрикееву, князю Ивану Юричу, но на обеде никаких речей о договоре и сватовстве не было. В понедельник, 27 января, государь приказал дьяку Курицыну пойти на посольский двор и говорить с литовскими послами от имени князя Ивана Юрича. Курицын прибыл к послам с дьяком Майко и со своим подьячим Алексеем Щекиным и сказал — «Князь Иван Юрьевич прислал нас до вашей милости и велел вам передать, будьте здоровы, панове Петр и Станислав. Прислали вы к нам пана Войтыха и фетка Писаря, дабы узнать, когда можно с князем видеться и говорить, и спрашивали, можно ли быть у великой княгини. И князь Патрикеев дал тогда свой ответ. «А ныне извещает вас, что пришло время для встречи и неких разговоров». Послы поблагодарили и сказали... Ваш государь хотел, дабы наш великий князь Александр прислал для неких переговоров великих послов, и сии послы суть пан Петр и пан Станислав, и на то верующие грамоты у них. Провожая до крыльца Курицына, пан Войтах Янович спросил, когда и где могут встретиться наши великие послы к князю Иван Юрича? Курицын ответил, Иван Юрьевич приказал, как хотят великие послы, у него, а ли на государевом дворе, и пригласил Курицын по поручению князей Патрикеевых послов на обед к Семену Ивановичу Реполовскому. Послы поблагодарили, и пан Петр сказал, «А где видеться с князем Иваном Юрьевичем? О том пришлем ответ с нашим писарем Федором Григорьевым». Во вторник, 28 января, князь Иван Юрьевич сказал пришедшему к нему писарю, Федору Григорьеву, «Передай великим панам мой ответ». Хотели вы быть у великой княгини, и ныне вам быть у нее. Передай, что прийти им надобно прямо в хорома государыни, где я с их встречу днесь перед обедом, иди с Богом. В указанное время великие послы пан Петр и пан Станислав со многими подарками от великого князя Литовского были встречены князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым и проведены в покое государыни, где принимали их одновременно государь Иван Васильевич и княгиня его Софья Фоминишна. Послы передали им поклоны от Александра Казимировича и поднесли подарки. От государя и государыня правил поклоны великому князю Литовскому и спрашивал о его здоровье дядя государыня, князь Дмитрий Раль-Палеолог. Он же расспрашивал и о здоровье послов. И когда послы вышли, после приема пристав боярин Берсен-Никич Беклемишев Сказал пану Петру, если пан хочет видеть князя Ивана Юрьевича, то он вот здесь, в другой горнице. «А дщерь великого князя днесь мы увидим?» — спросил его пан Петр. «А дщерь днесь, ясновельможный пан, видеть не можно», — ответил Боярин Берсень. В другой горнице встретили послов, ожидавших там князь Патрикеев, с сыном Василием Косым и с зятем Риполовским. Были тут и диак посольского приказа Курицын, и диак того же приказа Майко. Снова начались переговоры о дружбе и вечном мире. Пан Петр говорил о Вязьме для ради дружбы и родственных связей. «И ну дело, вяземские князья, которые в Москве служат, — продолжал он, — служили бы в Москве с водчинами, а те пригороды и волости, что служат в Литве, служили бы в Литве со своими водчинами». А когда будет между князьями готово до кончания, они установят, за кем была в старину Вязьма. А те города и волости, что тянут к Смоленску, то были бы к Литве. В ответ на это Иван Юрьевич спросил, а как быть с пригородами и властями смоленскими, Серпейском, Массальском, Мещевском и Опаковым, которые ныне в руках московского князя. И послы обещали дать именные списки о всех спорных городах и властях. На этом они согласились и разошлись. В среду, 29 января, князь Патрикеев послал Дьяко Майко к литовским послам за обещанным списком городов, которые послы согласились уступить Москве. Послы прислали список со своим писарем Федором Григорьевым на двор великого князя. В списке были поименованы 67 городов и властей смоленских и вяземских, в том числе Вязьма, Масальск, Серпейск, Сиренск, Перемышль, Мещевск, Любутск и Апаков. Князь Патрикеев взял список и обещал передать его в тот же день государю Ивану Васильевичу для рассмотрения. В следующие дни, четверг, пятницу и субботу, послы снова приходили на в двор говорить с его боярами о разделе между княжествами Литовским и Московским, тех же городов Смоленщины и Вязьмы, и, наконец, согласились на том, что Вязьма отходит целиком с пригородами и властями к великому князю Московскому, и в договоре о Вечном мире ее запишут. Потом зашли споры о Масальске, Мещевске и Любутске. Литовские великие послы долго не соглашались писать в договоре эти города на стороне Москвы, но в конце концов согласились, оставив только Любутск за Литвой. «А коли великому князю Московскому будет нужен Любутск, то уступит Любутск наш государь своему тестю» сказал пан Петр, а рубежи с Новым Городом, Псковом и Литвой, остаются прежние. Когда споры закончились, пан Петр сказал, «Бог дал, кончили мы в любви и приязни все споры между собой о наших рубежах и доходах, ныне будем говорить о сватовстве». И князь Иван Юрьевич ответил, «На завтра». В неделю 2 февраля быть вам, по панове, у великого государя нашего с верующими грамотами от вашего великого князя Александра. Утром до поздней обедни 2 февраля принимал государь Иван Васильевич, великих послов литовских, пан Петр на торжественном приеме в передний государя вручил дьяку Курицыну свои верительные грамоты и в пышной речи, обращенной к Ивану Васильевичу, от имени великого князя Литовского попросил руки княжны Елены Ивановны, сказав, «Мы, Александр, Божьей милостью, великий князь Литовский, ныне приняли в согласии и сердечной приязни до кончания о рубежах, о взаимопомощи, о хождении наших купцов в Москву и обратно, без препон и зацепок, о дружбе, и хотим еще лепшего с тобой пожития, ежели будет на то Божья воля. Прошу дать за нас дочку свою» дабы в вечной приязни и в кровном союзе с тобой были ныне и навеки. Великий князь Иван Васильевич, поднявшись с трона, отвечал сам, «И мы, с Божьей волей, хотим того же с вашим государем. Прошу вас всех сегодня ко мне на вечернюю трапезу». В среду, 5 февраля, послы были в хоромах у великого князя Иван Васильевича, Князья Василий Патрикеев, Семен Риполовский и Дмитрий Ховрин выходили к послам и просили прочесть черновик договора, и, заслушав его, похвалили и велели писать начисто. Следом за ними послал Иван Васильевич князя Ивана Юрьевича к послам с тем, чтобы включить в этот договор условие «Великой княжны Елены Ивановны крымскому закону не нудить и не неволить в греческом законе». И великий посол Петр отвечал Неволи той не будет, ручаемся за то нашими головами. Приписку сию к докончанию и сделаем. Выслушав послов, бояре пошли к государю и передали ему, что приписку эту послы приняли. Тогда Иван Васильевич приказал князю Ивану Юрьевичу пойти к послам и сказать от его имени, «Коли говорите, что государь ваш неволе не хочет учинить моей дочери в греческом законе, то мы с Божьей волей хотим за него дочку свою отдать». «А будете завтра у великой княгини, да тут и княжну у Алёна увидите. А как увидите княжну, то заутришь и обручение будет». И послы поблагодарили государя и удалились к себе на подворье. В четверг 6 февраля великие послы литовские прибыли на двор государыни Софьи Фоминишны и пошли к ней в набережную палату, где она обычно принимала послов. Княжна Елена стояла возле матери». Пан Станислав передал поклон великой княжне Елене от великого князя Литовского Александра и подал подарки от себя, а в ответ Елена Ивановна велела окольничему спросить о здоровье послов. Затем послы были проведены в другую горницу, куда великий князь прислал к ним боярина Дмитрия Ховрина. Увидев его, послы обратились к Ховрину с вопросом, «Вчера ваши бояре нам говорили, что ныне же, после сматрин и обручению быти, Мы ждем, когда нас пригласят на обручение. Боярин Ховрин поспешил передать государю слова послов. Великий государь, сев между женой и дочерью, велел позвать бояр ближних и знатных, послал за священниками и пригласил к себе великих послов литовских. Вместо великого князя Александра обручался с княжной Еленой Ивановной великий посол Станислав Янович Гезгайлу. Он обменялся с ней нательными крестами на золотых цепочках и обручальными перстнями. После окончания обряда послы отбыли к себе на подворье. 13 февраля великие послы литовские покинули Москву. Они получили договор о дружбе и рубежах с великим князем московским и образец грамоты о греческом законе для Елены Ивановны, на которых должен целовать крест великий князь литовский, Послы получили богатые дары от государя, от государыни и от Елены Ивановны, и боярин Берсен Никитч назначен был к ним приставом до литовских рубежей. Вслед за послами 9 марта того же года государь послал в Литву своих родственников князя Василия Ивановича Косова-Патрикеева и князя Семена Ивановича с Яком Курицыным и Михаилом Степановичем Кляпиком-Еробкиным в сопровождении 15 военных дворян-помещиков из детей боярских, для присутствия их при крестоцеловании Александра Литовского и для получения утвержденной грамоты о свободе исповедания греческого закона Елены Иванной. Это посольство возвратилось в Москву 9 июня с подписанным договором. Грамоту великий князь Александр подписал, но вставил целую новую строку, а коли похочет своей волею приступить к нашему римскому закону, то ей в том воле. Русские послы не приняли такую грамоту. И великий князь Александр пообещал прислать грамоту с другим посольством государю Ивану Васильевичу. 13 августа прибыл в Москву посол Ян Лютовар Хребтович, чтобы вести переговоры о статостве. Он опять привез ту же грамоту, где была строка о римском законе. Иван Лютовар от имени своего государя сказал Дмитрию Ховрину, который был выслан к нему Иваном Васильевичем для переговоров, Наш государь чаял, что великий государь Иван Васильевич полюбит эту строку. Ховрин передал слова эти Ивану Васильевичу, а тот велел сказать Ивану Лютовару, «Коли государь ваш не даст нам той грамоты, образец которой мы давали вашим великим послам, Петру и Станиславу, и нам нельзя дать за него свои дочери». Лютовар отбыл из Москвы, обязавшись передать волю государя Иван Васильевича своему великому князю Александру, 16 августа, на другой день после праздника Успения, когда диак Курицын делал государю свой обычный утренний доклад, постучал в дверь дворецкий и сказал «Прости, государь, за невольную помеху. Вестники? Вестники, не вестники, как и назвать-то их не ведаю. Пришли вельми долгим путем на Москву из Каянской земли старики Карелы, от рыбаков с озера Улео. Хотят они то челом бить о свейских обидах, «И защиты твоей искать!» Иван Васильевич нахмурил было брови, но потом усмехнулся. Видишь, Федор Васильевич, молвил государь, как Бог сих людей ко времени послал к нам!» «Мы тут думали, гадали, чем бы задрать свеев, с чего войну с ними начать, Ан, Ан подхватил курицы на сем сами свеи позаботились!» Государь, одобрительно кивнув дьяку, обратился к дворецкому. «Зови сюды своих стариков-то!» Дворецкий приотворил дверь, и в нее сразу, толкаясь, ввалилось человек семь мужиков в вонючих от рыбы оленьих малицах, мехом внутрь, накрытых по стороны толстыми цветистыми рубахами в виде длинных балахонов. Приблизившись к государю, они враз брякнулись на колени, и старший из них заговорил часто и торопливо по-карельски, непрерывно кланяясь, «Княже Иване, челом тобе бьем на злодеев наших, на свеев. Свей злой ворок! Лодки наши отымат, рыбу собе берет, избы зарит и жжет, людей бьет и сечет, а парубков до да девок в полон уводит, а наших режет и жрет, как волк! Не видать нам света Божьего от горя и слез!» Неожиданный переводчик пал ничком и стал... Выкликать под общий невнятный гул голосов. «Помогни нам, княжа, наиглавный наш старик! Дай свет видеть каянцам! прогонят нас ворогов свеев!» «Ну, добре!» — громко произнес Иван Васильевич. «Пошлю я с вам свою помощь, братьев ушатых, князей воевод с их полками». И, обратясь к вошедшему, как всегда без доклада, Иван Юрьевичу Патрикееву, государь сказал, «Иван Юрьевич, свеи напали на сих вот». Зорят их рыбные промыслы и деревни. Прикажи от моего имени князьям ушатам, взяв полки, идти в Каянскую землю, наказать свеев и прогнать их вон. Сих же каянских мужей пусть князья-ушатые с собой возьмут. Они им на и путь укажут к озеру Улео. Да скажи князьям-то, пусть принимают их как друзей моих». За время 90-х годов Иван Васильевич стал замечать, как с развитием русской торговли растут все больше и больше всякие препятствия для русских купцов со стороны Виндянского союза городов, входящего в состав Ганзы, а также со стороны Швеции. Особенно это сказалось ко времени окончания мирных договоров с русскими у Ливонского ордена в 1494 году, у Швеции в 1496 году. Государь Иван Васильевич, предвидя неизбежность войны с ливонцами и немцами, а также и со Швецией, не был захватен врасплох. Он быстро понял новую обстановку в торговых отношениях на Западе и Северо-Западе, отыскав общие интересы с Данией, которое в XV веке усиленно продолжала борьбу с Ганзой и Швецией за господство на Барежском море. Уже в 1493 году он заключил с королем датским гансом военный договор о совместном, одновременном нападении на Швецию с суши и с моря, а также заключил и торговое соглашение против Ганзы и Швеции. Договор с Данией начинался следующими словами. «Во имя Святой Троицы, по воле Божьей и нашей любви, мы, Божьей милостью герцог датский, холсасский, стурмаркский и дитмаркский, родом из Дальменхорста, графства Ольденборг, Заключаем договор о дружбе и вечном союзе со знаменитейшим и могущественным русским властителем Иоанном, императором всея Руси, великим князем Владимирским, Московским, Новгородским, Плесковским, Тверским, Югорским, Вятским, Пермским, Булгарским и прочими. 16 сентября прибыло в Москву посольство Атганзе в составе Ратмана Ревельского, его помощника, а также и Ратмана Дерптского. 2 октября послы представились великому князю. Они сначала передали ему поклон от 73 городов по сию и по ту сторону моря лежащих, затем стали излагать жалобы городов по 18 пунктам. Главным образом они жаловались на разные новизны московского государя против старинных правил и обычаев в торговле с ганзой и на разные ограничения в торговле солью, медом, воском и мехами. Жаловались на новгородских наместников — которые сажают немцев в тюрьмы и отнимают у них товар, а письма городов к великому князю скрывают, и, наконец, жаловались на ограбление судна, выброшенного бурей на берегу Нарвы, и на всякие обиды, причиненные самим послам на пути их следования по русской земле в Москву. Послы поднесли великому князю подарки от имени всех городов, тюка английского сукна — Ревельский ратман от себя подарил два серебряных вызолоченных кубка, ом вина и ящик конфет. Его помощник подарил английское сукно, зеркало и десять корзин винных ягод. Дербский ратман подарил скарлатское сукно, ом вина и пять лисфунтов фиников. Великий князь отдарил послов, дал им двух овец, двадцать кур, две бочки меду, осетра и лосося. Кроме того, каждому послу Государь дал по десятку сороков собольгих шкурок и пригласил их к себе на обед. Через два дня пришел к послам Дьяк с боярином Ховриным и высказал жалобы со стороны великого князя на ограбление и убийство русских купцов и послов. Послы ответили, что они не имеют полномочий решать эти дела, но уверены, что удовлетворение за это будет дано. В этот же день государь принял еще раз послов у себя – и сказал, что велит своим новгородским наместникам обсудить предложение послов, и они дадут всему исправу. Государь пообещал дать послам на дорогу приставов и с этим отпустил их. Только в конце октября послы выехали из Москвы, но уже под Москвой, в Бронницах, ревельские послы были арестованы, а по доставке их в Новгород посажены в тюрьму. Здесь... Дерптский посол, оставшийся на свободе, узнал, что 5 ноября все гонзейцы, жившие на немецком дворе, уроженцы городов Любека, Гамбурга, Грефсвальда, Люнибурга, Мюнстера, Дортмунда, Броксенфельда, Унны, Дюйсбурга, Эбика, Дюрштатта, Ревеля и Дерпта, были арестованы нарочно присланным сюда из Москвы государевыми дияками Василием Жуком и Данилой Мамыревым. Находившиеся на немецком дворе немецкие товары, а также все церковные вещи взяты на государя, и ворота немецкого двора заперты на замок».